Изможденное худое тело на носилках дернулось. Лицо мальчика исказило болезненная гримаса. Приступ начался с новой силой. Я ощутила это через нашу связь столь ярко и остро, словно бы не его, мое тело сейчас свело судорогой. Казалось, мы практически едины. Где-то на грани восприятия едва различимо выдохнул сквозь тиснутые зубы лорд Кастанелло, подаваясь вперед к сыну. Господин дознаватель, нахмурившись, потянулся к нагрудному карману кителя. Взволнованно зашептались окружающие нас законники. Кто-то со всех ног бросился прочь. «С докладом? За помощью!» Один из лекарей наклонился к Дарну, и его рука, в перчатке или нет, я никак не могла разобрать, потянулась к мокрому лбу мальчика. И не было возможности уклониться, не было возможности дать отпор, оттолкнуть его прочь. Прочь! В одно мгновение ужас сменился яростью, слепящей и беспощадной. Даррен не мог, не хотел оставаться беспомощной, бессловесной жертвой, открытой для ментальной атаки. «Нет, больше никогда!» Не для того он провел годы в плену собственного тела, с трудом контролируя непреодолимые позывы подчиниться чужому разрушительному приказу, чтобы позволить своему врагу добраться до него так легко, так глупо. Его магии, годами копившейся под кожей, должно хватить на всех. Он больше не позволит, уничтожит, уничтожит. Время замедлилось. Лицо мальчика исказилось не детской, не человеческой яростью и злобой. Я почувствовала каким-то глубинным, полубессознательным чувством, которое давала наша ментальная связь, как Даррен собирается для решительного удара. И одновременно с этим осознала, что сын Лорда Кастанеллу сейчас в таком состоянии, когда ему абсолютно все равно, кого именно затронет выплеск гнева подкрепленного магией, лекаря, господина-дознавателя, любого из законников, который рискнет оказаться слишком близко на расстоянии случайного прикосновения, лишь бы преодолеть это разрывающее изнутри чувство полной беспомощности, не допустить повторного контакта. И добиться этого можно было лишь одним способом – уничтожить врагов раньше, чем они уничтожат тебя. Цена не имела значения. «А ведь подобный выплеск неминуемо закончится чьей-то смертью», мелькнула в голове пугающая мысль, «смертью того, кто решится прикоснуться к лежащему на носилках ребенку, и смертью самого Дарна, которому жестокий закон не простит преднамеренное убийство». А если простит, это станет первым шагом к опасным, извращенным мыслям, что ментальная магия способна решить все проблемы – устранить любые препятствия. Первым шажком к тому, чтобы стать вторым человеком с красным перстнем, стоит лишь раз поддаться искушению. Убить! Уничтожить! Я не могла допустить этого. Потерять Дарна, потерять Майло, мое хрупкое зарождающееся счастье, надежду обрести настоящую семью. «Нет! Дарн, послушай меня!» Мысленный призыв остался без ответа, но этого хватило, чтобы я собралась силами и сбросила паническое оцепенение. Еще не случилось непоправимого. Нужно было успокоиться. Успокоиться. «Остановись, Даррен! Не нужно! Не так!» Вдох, выдох. Медленно и глубоко, словно выгоняя из легких дурман. Вдох, выдох. «Подумай об отце!» Видение полутемной покинутой детской, куда я по ошибке вломилась, одурманенная распаляющим страсть зельем Руджеро Бренца, выплыло из глубин сознания. Кристалл Леди Элейны, зашитый в детской игрушке, к которой я инстинктивно потянулась, вернул мне ясность разума. Он мог помочь и Дарну, если бы в нем оставалась магия, Но, быть может, я ошиблась, посчитав его полностью разрядившимся от моего прикосновения. Что я, Зельевар, вообще знала о магии, заключенной в кристаллы? Что я могла знать о способностях леди Элейны, женщины-изобретателя, основавшей вместе с мужем СМТ компанию, изменившую привычный уклад жизни иллирийцев? Едва ли она стала бы создавать для единственного сына уникальный, но одноразовый артефакт. Сейчас я была практически уверена, что зашитый в игрушку кристалл леди Элейна создала специально для Дарна. Для таких случаев. «Папа!» — раздался в моей голове тихий, едва различимый стон. «Помоги!» Мы должны были попытаться. «Майло!» Я резко обернулась к супругу, вцепившись в отвороты его пиджака. Он не смотрел на меня, поглощенный сыном. «Майло!» «Кристалл, который вы забрали у меня, когда обвинили в воровстве? Кристалл вашей жены, Элейны, он сейчас у вас?» Я вынуждена была повторить свой вопрос несколько раз, прежде чем мне удалось привлечь его внимание. «Да», — наконец ответил он. «Но что?» «Отдайте его сыну!» — выпалила я. «Прямо сейчас!» Господин дознаватель заинтересованно поддался вперед, прислушиваясь к нашему разговору. Папа. Неслышно выдохнул Даррен и вдруг повторил уже вслух, словно в забытьи «Папа!» И лорд послушался, бросился к носилкам, оттолкнув растерявшегося лекаря и, расстегнув рубашку, одним движением сорвал медальон, приподнял голову сына и надел артефакт на тонкую шею, пряча цепочку». Законники, дернувшиеся было, чтобы увести Майлу, были остановлены волевым взмахом руки господина дознавателя. Промокнув под солба сына платком, лорд Кастанелло подоткнул плед, плотно укрывая дрожащего мальчика. К своему невероятному облегчению я заметила, что дрожь тут же начала утихать, словно кристалл и вправду работал. Лицо мальчика разгладилось, он задышал ровно и глубоко. А дальше уже собственная магия Дарна окутала его мягким коконом, загоняя в глубь сознания остатки страха и отчаяния, усмиряя ярость. Выдохнуть. Теперь можно было выдохнуть. Отойдите в сторону, милорд. Раздался позади нас требовательный голос.